Спускавшие апостола в корзине. Глава 9, стих 25. Те, кто спускали апостола в корзине с городской стены, были великими деятелями промысла Божьего, почти спасителями христовыми. Удивительно эти дамасские первохристиане, какая трезвость духа. При явлении такой силы Божьей и такой любви Божьей, которую они увидели, легко было искусить Господа, пойти, надеясь на Него теми вратами, где стерегли Павла день и ночь, и намеревались убить его. Пойти на вызов. Легко было выбрать путь этой поверхностной и, в сущности, гордой, себелюбивой героичности. Ни новый христианин-апостол, ни христиане Дамаска не пошли на это. Они выбрали простой и человеческий путь, продиктованный самыми естественными соображениями. Здесь выявилась подлинная духовность первохристиан Дамаска. На чудесное не покусились они самовольно, хотя окружены были этим чудесным со всех сторон. Они почтили естественное, человеческое, корзину, веревку. Ложная, выдуманная людьми религия никогда не потерпела бы такого факта. У Божьего апостола путь идет через унизительное бегство в корзине ночью с помощью первохристиан. Какая правдивость жизни и простота духа! Именно такие... Немечтательные люди были нужны промыслу в его великом деле озарения и спасения мира не от мирной правдой.